Глава 34. Учительница Бернадетта и я отправились в обратный путь на рассвете. За рулём был Марсель. Накануне после скандала я проводила мадemoiselle Терезу до её номера. Тогда, идя по роскошно отделанным коридорам отеля Дюпале, она не сказала ни слова. Мать бросила нас. Мадemoiselle Тереза произнесла это сдавленным голосом: когда Биариц и океан остались позади. Над полями нависла плотная пелена дождя. Бернадетта спала, свернувшись калачиком на сиденье. Её звали Жаклин. Мне было 8, когда родилась Мари-Клод. В машине наступила вязкая тишина. Марсель за рулём не повёл и ухом. Жаклин едва сводила концы с концами. Мы жили в маленькой деревушке недалеко от Пор И ей было трудно меня растить. Поэтому, когда родилась моя сестра, она приняла решение, которое посчитала единственно возможным. Ей было слишком тяжело. Втроем мы бы просто не выжили. Автомобиль подпрыгивал по дороге, старательно объезжая лужи и выбоины. Единственной семьей Жаклин была ее мать Альберта. Злая, желчная и скупая старуха. В наших отношениях с ней не было ни капли привязанности нежности или любви. Вот у этой бессердечной женщины мать и оставила нас. Сама она решила отправиться в Париж, начать новую жизнь, стать кем-то. Это был вопрос нескольких месяцев, потом она вернётся за нами. По крайней мере, так она говорила. Она собрала все свои сбережения. Жаклин знала, что Альберта при первой возможности отправит нас на работу, предпочтительно на панель лишь бы это приносило деньги, чтобы прокормиться. Поэтому она решила отдать нас на воспитание в монастырь. Учительница смотрела, как за окном город постепенно сменяется полями и лесами. Но денег хватило только на одного ребёнка, на одну из дочек. У неё перехватило горло. Наша мать уехала. Мари-Клод осталась со старой Альбертой. Она была совсем маленькая и еще не умела ходить. Решение было принято, и будь что будет. Мадемуазель Тереза подняла на меня глаза. Ее лицо было исполнено непостижимой печали. У меня сжалось сердце. Альберта и Мари Клот время от времени навещали меня в монастыре. Условия были суровыми, обучение строгим, но я, по крайней мере, не голодала. Мне было жаль ту растрепанную заморашку, в которую превратилась моя сестра. Я училась читать, писать, молиться. Она прозябала в лачуге, худая, неумытая с головой, полной вшей. Я без труда представила себе жизнь маленькой Мари Клод. Её детство в чём-то напоминало мне моё собственное. Разница была в том, что моя мать меня не бросала, по крайней мере, не по своей воле. Она умерла, рожая моего брата. Брат тоже не выжил. Как ни печально, в те дни это было обычное дело, Лис. Я забыла ее голос и лицо. Абуэлла говорила, она была красавицей. Но иногда по ночам я до сих пор слышу, как она кричит от боли. Отвернувшись к стеклу, мадмуазель Тереза продолжала предаваться воспоминаниям. Моя мать устроилась на работу в какой-то захудалый притон. Через несколько месяцев она умерла от пневмонии при полном безразличии окружающих. Никто не потрудился сообщить нам об этом. Да и знал ли кто-нибудь вообще о нашем существовании? В 13 лет Мари Клод отправилась на её поиски. Альберта была только рада одним ртом меньше. Справа от меня мирно похрапывала Бернадетта. Дождь усиливался, и за стук капель по капоту мне приходилось напрягать слух, чтобы расслышать тихий голос учительницы. Мари Клод переехала в Париж. Поначалу было очень тяжело. Я посылала ей деньги, одежду, еду. Я никогда её не осуждала, никогда. Каждый вечер я молилась, чтобы она вернулась. После нескольких трудных лет она встретила мужчину. Он купил ей квартиру, одежду, машину. Внезапно она стала кем-то. Я продолжала писать ей. Будучи учительницей, я делала всё возможное, чтобы помочь ей, дать совет, но расстояние всё усложняло. В то время она едва умела читать. Однако при первой же возможности наняла преподавателя. У неё была навязчивая идея всё-таки получить образование, которого она была лишена. Литература, история, география. Она хотела знать всё, ей всё было интересно. Одно, можно сказать наверняка по Ломоносову, если бы у Мари Клод не отняли возможность учиться, она бы далеко пошла. Марсель за рулём не выказывал ни малейшей реакции. Похоже, он уже знал всю эту историю. Письма от Мари Клод приходили всё реже. Я знала, что она в безопасности, что она хорошо обеспечена, что до меня, то я вышла замуж согласно традициям, воспитанию, принятым правилам. Но мой брак очень быстро увял. Муж со временем говорил, что я слишком серьёзная, слишком строгая, слишком грустная. Я не соответствовала его ожиданиям. Она сделала неопределённый жест рукой. Наверное, он был прав. Часть меня как будто скорбела. Он не желал мне зла, он просто хотел жить с женщиной, которая любила бы его, родила бы ему детей. Мы развелись, чтобы он мог начать всё сначала, а я стала свободной, и он ушёл. Вы любили его? Звук собственного голоса удивил меня. Учительница повернулась ко мне, покачала головой. «Не думаю. Некоторые созданы для любви, Палома, а некоторые нет». Снаружи гнулись под дождем кукурузные стебли, паслись коровы, не обращая внимания на воду, стекающую по их спинам. «Боже мой, каким угрюмым может быть этот край в непогоду!» И вот спустя несколько лет... В течении которых я получала от Мари-Клод новости только на Рождество или день рождения, она написала, что возвращается. Однажды утром она приехала с Люпеном, Марселем и Калетом. Молодая женщина была очень плоха. Мы вчетвером с трудом смогли поставить её на ноги. Я была счастлива вновь обрести сестру, она тоже, по крайней мере, поначалу. Мне казалось, что она была полностью довольна той роскошной жизнью, которую она построила для себя и которой была обязана только себе. Но несмотря на драгоценности, деньги, славу, сестра так и не простила меня за то, что выбрали меня, за то, что спасли меня. Любовь не исключает ненависти полома. Я кивнула, расстроенная. Остальное ты знаешь. Жизнь свела двух сестёр в стране басков. Одна хотела прожить остаток дней вдали от любопытных глаз, другая увидела в этом возможность искупления. Пожилую учительницу снидало чувство вины, её сестру тлеющий внутри гнев. Результатом стали бурные ссоры, как накануне в казино. Я пыталась подобрать слова, чтобы утешить мадмуазель Терезу. Конечно, она была не виновата, но я как никто другой знала, что горе иногда может таиться в самых неожиданных местах. Я была виновата в смерти Альмы. И хотя Люпен делал всё возможное, чтобы переубедить меня, в глубине души я была в этом уверена. Я снова увидела улыбающееся лицо сестры, гора, ущелье, снова услышала, как она кричит, падая в пропасть. Что бы она подумала, увидев, кем я становлюсь? Гордилась бы мной или тоже злилась бы на меня? Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть, Палома заключила учительница. Но, наверное, это знак, что теперь ты часть нашей семьи. Она грустно улыбнулась. Я едва сдержалась, чтобы не обнять её. Мадмозель Тереза не хотела, чтобы её спасали. Она сама была спасительницей. Она должна была принять на себя горе Веры, отбыть своё наказание. Мы все несём странное бремя, которое возлагают на нас в детстве лис. Слушая мадмозель Терезу, я поняла, что иногда целой жизни может быть недостаточно, чтобы избавиться от него. Дождь утих. Небо вдалеке посветлело. Автомобиль въехал в деревню. Дом с синими ставнями ждал нас. Вдруг Марсель ударил по тормозам. Оставайтесь здесь, не двигайтесь, бросил он нам, вскакивая со своего места. Перед дверью нас ждал мужчина с ружьём. Небритый, краснолицый, заляпанные штаны сползли на самые бёдра. С перекошенным от гнева лицом он двинулся в нашу сторону, направил ружьё на окно машины. Мы с мадмуазель Терезой вскрикнули. Бернадетта, проснувшись, тоже закричала от ужаса. "Втоскуха!" зарал Рабер и выстрелил.